Глава 19. Тори. После еще одной бессонной ночи, полной теней. Мне наконец удалось заснуть ближе к рассвету. Когда будильник заорал, в который раз и я все-таки вылезла из постели, я обнаружила кучу сообщений от Дарси и остальных. Они спрашивали, почему я не пришла на завтрак. Я застонала в подушку, все еще чувствуя себя как собака несмотря на то, что все же поспала. Но оставаться в кровати больше не могла. По крайней мере, у меня было свободное окно с утра, и я могла не волноваться, что опоздаю на пару. Я написала Дарси, объяснив ситуацию, хотя это было не слишком уж нетипично для меня. Но с тех пор, как я призналась, что балуюсь с тенями, и они начали преследовать меня с большим рвением, она стала чрезмерно опекать меня. Я не хотела, чтобы она волновалась, но было приятно знать, что кто-то волнуется. Я быстро оделась, надела наушники, включила плейлист и вышла из комнаты в поисках еды. Солнце снова ярко светило сегодня, небо было голубым над головой, и мне приходилось щуриться от головной боли, набиравшей силу. Я была не создана для такого недосыпа. С тех пор, как я получила тени, я, наверное, ни разу не спала больше трех 4 часов за ночь». А с тем количеством алкоголя, которое я пила, чтобы заглушить кошмары, я определенно страдала. Я достала из сумки солнечные очки и надела их, погружаясь в собственный кокон, где солнце не могло меня достать. А фоновая музыка помогала немного расслабиться. Я пропустила завтрак, но в сфере уже появились блюда на ланч. И я взяла себе сэндвич и кофе, усевшись в кресло у камина в дальнем углу зала. Тепло от огня окутало меня, лаская мои магические резервы и медленно их восполняя. Теперь, когда я знала, что именно так восполняется моя магия, все казалось до банального очевидным. Чувствовала себя дурой, что не поняла этого раньше. Но кто не любит сидеть у огня, когда на улице холодно? Я просто думала, что это спокойствие и умиротворение рядом с пламенем обычное дело, а не магическое. В сфере было тихо. Немногие студенты захаживали сюда между приемами пищи, даже если у них тоже было свободное окно. И это меня более чем устраивало. Дарси написала, что они с клубом осел тусуются у озера, и я ответила, что присоединюсь к ним после того, как поем. Мне просто нужно было немного нейтрализовать ту текилу, что я влила в себя вчера, и я их найду. Может, Джеральдина сжалится надо мной и исцелит последствия моего самобичевания. Я листала фейбук, пока ела, и посмеивалась про себя, когда наткнулась на группу поддержки грифонов с подписью «Как сказать нет» фейри с фетишем на навоз. Автор не решился прямо упомянуть Макса Ригеля, но было вполне очевидно, откуда растут ноги у этой группы. Наши розыгрыши над наследниками продолжали набирать обороты, принося все больше веселых плодов. «И мне ни капли не было за это стыдно», С усмешкой на губах я отправила калибу фото Пегаса, нагнувшегося пощипать траву. Подразнивать его, возможно, и было глупо, но если он захочет наказать меня за это, думаю, мы вполне найдем приемлемый способ для него это сделать. По спине пробежал холодок, и я подняла взгляд, почувствовав чей-то на себе. Мои глаза тут же встретились со взглядом Дариуса Акрукса, когда он вошел в зал, и я застыла как только поняла, что его внимание приковано ко мне. Дариус направился прямо ко мне, и я подавила желание выпрямиться в кресле, сделав вид, что его присутствие для меня совершенно незначительно, несмотря на всплеск адреналина, прокатившийся по венам. Он не стал здороваться и просто наклонился, чтобы сорвать с меня солнечные очки, бросив их на стол передо мной. «Мои мышцы напряглись», но я заставила себя не двигаться, надув щеку языком, и глядя на него без всякого выражения. «Здесь слишком темно для очков, Рукси. Ты снова с похмелья? Может, тебе стоит поработать над своей проблемой с алкоголем?» Я почти ответила ему колкость, но сдержалась, не желая доставлять ему удовольствие от втягивания меня в какую-то странную игру. «Ты меня игнорируешь?» Он наклонился вперед и уперся руками в подлокотники моего кресла. Я краем глаза видела, как студенты начали пятиться от нас, формируя круг и наблюдая, во что это выльется. «А что ты хочешь, чтобы я сказала?» — спросила я скучным голосом, стянув наушники и повесив их на шею. Дариус зарычал на меня. «Я хочу, чтобы ты склоняла голову, когда я вхожу в комнату». Хочу, чтобы ты знала свое место и не высовывалась. Если я говорю прыгать, я хочу, чтобы ты спрашивала, как высоко. Я подалась вперед, вторгнувшись в его личное пространство так же, как и он в мое, не отводя взгляда. Я думаю, тихо выдохнула я, хотя знала, что любой вампир поблизости все равно услышит. Ты ошибся насчет меня. Ты привел меня к себе в комнату, когда увидел мою боль. Позаботился обо мне, когда должен был оставить страдать. привез меня к себе домой. Кататься на байках и позволил узнать твои секреты. А потом понял, что даже показав все эти части себя, ты не сделал достаточно». «Достаточно для чего?» «Для того, чтобы изменить то, как я тебя вижу». «Чтобы я ненавидела тебя меньше!» Он едва заметно вздрогнул, но этого было достаточно, чтобы я поняла, что попала в точку. «Но вот то, что я все никак не могла понять, Дариус! Почему тебе вообще не все равно, что я о тебе думаю? Разве ты не должен хотеть, чтобы я тебя ненавидела? Почему ты так чертовски мною одержим?» "Я не одержим тобой", огрызнулся он. "Я просто хочу избавиться от тебя и хочу сидеть в этом кресле, так что сдвинься". Я почти была готова побороться за кресло, но знала, что не выиграю, и это всего лишь долбанное кресло. Я резко вскочила, заставив его выпрямиться и убрать руки с подлокотников, пока он смотрел на меня с раздражением. Я подняла на него равнодушный взгляд и видела, как сильно это его злило. Нас разделяло не больше пары сантиметров. Сердце бешено колотилось в груди, но я отказалась показать хоть тень страха. Я подняла руку, закидывая половину волос за плечо и закручивая прядь пальцами, глядя на него. «Может мне начать заплетать их в косички?» — невинно спросила я. «Чтобы ты мог дергать за них, каждый раз, как увидишь меня?» Осторожнее с желаниями, Рокси», — предупредил Дариус, хватая мои волосы. «Если я буду тянуть тебя за волосы, то ты будешь кричать мое имя в ответ». Он чуть потянул, и я пренебрежительно фыркнула. «Пусть эта маленькая фантазия и согревает тебя, пока ты сидишь в моем кресле». Сказала я, отступая в сторону и указывая на сиденье, с которого он меня так упорно выкуривал. Дариус сузил глаза, выпустил мои волосы и уселся в кресло, развалившись так, будто его яйца настолько огромны, что он физически не может их сжать. Я расправила подол юбки по бокам и издевательски присела в реверансе. «Наслаждайтесь, ваше высерейшество!» Прежде чем он успел ответить, я схватила со стола свои солнечные очки, развернулась к нему спиной и перевела взгляд на красный диван, где он обычно сидел с другими наследниками. Он был пуст, что досадно, потому что он выглядел чертовски удобным. Ухмыльнувшись, я направилась прямо в толпу зевак, которые расступались, будто я заразная, и прошла прямо к красному дивану. Сердце колотилось, а в горле стоял ком. Я знала, что это мне с рук не сойдет, Но я не могла позволить ему снова уйти безнаказанным. Я сунула очки в карман и подняла воздушный щит, усиливая его всем, что у меня было, замыкая его в плотный шар вокруг себя, когда приблизилась к дивану. На губах появилась дерзкая ухмылка, и я развернулась, глядя прямо в глаза Дариусу, В тот момент, когда плюхнулась в его любимое место на краю дивана, во всей сфере повисла мёртвая тишина. Я краем глаза видела, как все начали пятиться. Моё сердце бешено стучало, и я затаила дыхание, ожидая, насколько далеко этот ублюдок готов зайти сегодня. Один взгляд в его глаза сказал мне, что он зайдёт очень, очень далеко. Дариус вскочил так резко, что кресло, которое он отобрал у меня, с грохотом опрокинулось позади него. Он двинулся ко мне. Толпа отпрянула так далеко, что они уже практически стояли у выхода, образовав кольцо испуганных глаз по краям зала. Когда Дариус приблизился, тени зашевелились под моей кожей, шепча обещания помощи и насилия. Но я не призывала их. Я сосредоточилась на поддержании щита из воздуха и ждала атаки, Которую мы оба знали, он начнет. Дарюс зарычал, щелкнув пальцами, и огромный огненный шар полетел мне прямо в лицо. Он ударился о щит, и я стиснула зубы, направив еще больше магии в ослабленную зону. В тот момент, как мое внимание переключилось на укрепление этого участка щита, новая атака обрушилась на меня сзади. Снова пламя, и я резко выдохнула. Мой щит рухнул. Я вскочила на ноги, когда его огонь прорвал мою защиту, но расправила плечи, отказываясь отступать. Мне не нужно было бояться пламени, но я все же погасила его, вытягивая кислород из воздуха вокруг себя и задерживая дыхание, не давая огню добраться до моей одежды. Дарьюс ухмыльнулся, когда подошел ближе. Щит больше не разделял нас. Я нахмурилась, когда он приблизился. «Почему он всегда за мной охотится? Что заставляет его думать, что он может обращаться со мной так, как ему вздумается?» «В груди закипала злость. Я так устала от его дерьма. Устала быть его жертвой. Тени вновь зашевелились под моей кожей, и я почти поддалась искушению их призвать. Если бы не полная комната свидетелей, я бы уже это сделала». Но в данной ситуации мне пришлось сдерживать их, даже когда они на мгновение лизнули мои пальцы. Дарюс на секунду замер, его взгляд скользнул к моей руке. Внезапно вокруг нас вспыхнула стена огня, заперев нас в куполе его силы и скрыв от посторонних глаз. Он щелкнул другой рукой, и я почувствовала, как пузырь тишины скользнул по моей коже за полсекунды до того, как он начал на меня наезжать. «Ты снова зовешь тени, Рукси?» — потребовал он. «Поэтому ты одела очки?» «Нет!» — огрызнулась я. «Я еще не утратила контроль настолько, чтобы они вырывались наружу». «Тогда в чем дело?» — спросил он так, будто имел право лезть ко мне. «Отвали, Дариус!» — рявкнула я. «Ты разве не должен прямо сейчас снова меня пинать? Это ведь то, от чего ты кайфуешь, да?» «Да», — согласился он. «Ну так давай, большой мальчик, покажи мне, почему я должна тебя так бояться, чтобы потом снова жить, делая вид, что ты не существуешь». Челюсть Дариуса напряглась. «Орион сказал мне, что ты снова пьешь. «И что? Это моё дело, а не твоё! Почему тебе вообще не пофиг?» — прорычала я. «Потому что тени — это проблема для всех нас». И если мой отец узнает, что ты их используешь, то разозлить меня будет наименьшей из твоих проблем. Так что если ты не справляешься с контролем, нужно что-то с этим делать. Ага, потому что он действительно убьет меня, а ты предпочитаешь просто сделать мою жизнь настолько невыносимой, что я сама захочу покончить с собой. Прорычала я, игнорируя его жалкую попытку предложить помощь. «Мне бы не пришлось столько времени тратить на то, чтобы научиться удерживать тени под контролем, если бы не необходимость бояться его и его семейки. Это из-за него я так часто к ним обращаюсь, из-за него они получают такой доступ к моей голове, что начинают реально мешать». «Нахер, ты не суицидница», — отрезал он. «Никто не бросает себя то в жар, то в холод, если он не влюблён в саму жизнь». «Ты ничего обо мне не знаешь!» — рыкнула я. «Ошибаешься. И именно это тебя бесит», — мрачно сказал он. «Потому что мы с тобой одинаковые. Оба разъебанные и покалеченные фигуры на игровой доске, которая слишком велика для нас. Оба ищем способ победить, даже когда шансы против нас каждый чертов день». Оба зависимы от того, что поднимает планку и заставляет чувствовать себя живыми. Потому что, в конце концов, чувствовать даже самое худшее лучше, чем не чувствовать совсем ничего. Я уставилась на него, не желая ни на секунду признавать, насколько его слова откликнулись внутри меня. Но он был прав. Я предпочла бы рыдать от горя, кричать от страха, смеяться до потери дыхания или балансировать на грани экстаза, чем просто идти по серединке. Больше всего в жизни я боялась скуки. Мне не нужна была легкая жизнь. Я хотела прогореть через жизнь, полную приключений, и лучше рассыпаться пеплом, чем увянуть в пустоте. «И что?» — огрызнулась я. «А то...» что я не позволю тебе игнорировать меня, Рокси. Ты обратишь на меня внимание, даже если мне придется забрать его без твоего разрешения. Почему? Почему бы тебе просто не выбрать кого-нибудь другого? Потому что мы не выбираем свои одержимости. А ты моя. Я смотрела на него в изумлении. Не знаю, что, черт возьми, сказать. Пока мое сердце сбилось с ритма, а живот сжало. А если я не хочу ею быть, наконец спросила я. Тогда тебе не повезло. Дарюс щелкнул пальцами так внезапно, что я даже не успела среагировать, прежде чем струя воды ударила меня прямо в грудь. Огненная стена исчезла и меня отшвырнула через всю комнату и я рухнула мокрым комком на пол. Я взвыла от ярости, поднимаясь на ноги, но Дариус уже направлялся к выходу с другой стороны сферы, бросив самодовольную ухмылку напоследок, прежде чем исчез из виду. «Шоу окончено, ублюдки!» Рявкнула я на толпу, подняв руку и медленно вытягивая воду из своей одежды, собирая ее в сферу перед собой. Группа старшекурсников явно снимала мое не слишком грациозное падение, Так что я метнула воду в них, а потом развернулась и пошла к выходу. Направляясь на улицу, я проверила Атлас и застонала, поняв, что свободное окно заканчивается, и мне пора на пару. Я надеялась утром поговорить с Дарси обо всем, связанном с тенями, драконами и вампирами. Но, похоже, это придется отложить. Прежде чем я успела убрать Атлас, я заметила, что Калиб ответил на мой степ про Пегасраку. Калиб. «Первый раз, когда ты пишешь мне первое по собственной инициативе, и ты присылаешь мне это дерьмо?» Я нахмурилась, задаваясь вопросом, прав ли он. Неужели я правда никогда не писала ему первой? Вполне возможно. Я давно поняла, что не стоит уделять мудакам слишком много внимания. Ублюдки любят думать, что мир вертится вокруг них, и что у меня нет ничего важнее, чем слать им бесконечные сообщения. Но это не так. Тори, что такое, Калип? шутки не понимаешь? Подмигивающий смайлик. Калиб, может, ты просто не умеешь шутить? Тори, поплачь мне тут. Калиб, приходи в дом Терра сегодня вечером. Тори, зачем? Калиб, знаешь, это твоя игра в труднодоступную может в какой-то момент надоесть. Тори... «Вот почему ты, наверное, и собираешься все прекратить, да?» «Калеб, вряд ли. Но я не собираюсь вечно просить по-хорошему. Может, ты лучше реагируешь на приказы? Сегодня ночью ты спишь в моей постели». «Тори, ошибаешься». Я ухмыльнулась себе под нос и закинула «Атлас» обратно в сумку. «Без сомнений, позже я найду от него тонну сообщений» или он просто сам примчится меня искать. Честно говоря, я вообще не понимала, почему он продолжал попадаться в одну и ту же ловушку. Но это было чертовски смешно, так что я продолжала ее расставлять. У меня уже не оставалось времени встретиться с Дарси и остальными у озера, так что я направилась прямо на пару. У нас должен был быть первый урок по физическому усилению, которому у меня были завышенные ожидания. У меня с собой была спортивная сумка с формой, а профессор Престос, которая вела этот предмет, была моей связной. Так что я уже знала ее хоть немного, несмотря на то, что в основном мы общались по электронной почте. Она казалась крутой, и у меня всегда хорошо получалось со спортом, так что я надеялась, что с этим предметом все пойдет гладко. Я шла через лес стенаний, выбирая тропу, ведущую на северо-запад к стадиону для питбола, где нам и велели собраться. Судя по всему, занятия не всегда будут проходить в одном и том же месте, так что придется следить за расписанием». Дарси окликнула меня, когда стадион показался в поле зрения, и я пошла в ногу с ней, Софией и Диего. Я бросила настороженный взгляд на нашего друга в шерстяной шапке, держась от него подальше на другой стороне группы, Дарси была куда более склонна верить в его извинения, чем я. Лично мне было сложно забыть, как он назвал меня шлюхой, или не обращать внимания на жуткий факт, что в его шапке якобы сидела душа его бабули. Ну, серьезно, какого хрена? Меня бы и за деньги не заставили носить такую. И уж точно я не хотела бы, чтобы она была где-то рядом. А вдруг она действительно там, витает среди пота, перхоти и выпавших волос, Нашептывая ему про то, какая у меня короткая юбка или чересчур распущенное поведение. Не то, чтобы мне было дело до мнения какой-то высохшей душонки, но я все равно хотела ее как можно дальше от себя. Меня передергивала от одной только мысли об этом. Профессор престос ждала снаружи стадиона в спортивном костюме, с секундомером на шее. «Поторопитесь « Поторопитесь, — крикнула она. «У вас четыре минуты, чтобы переодеться и вернуться. За каждую минуту опоздания вы теряете очко дома». Я одарила ее улыбкой, которую она мне тут же вернула, пока пробегала мимо нее в раздевалку питбола. Мы все сосредоточились на переодевании, и я как можно быстрее натянула свой спортивный костюм темно синего цвета с серебристыми вставками. На спине светшота красовалась надпись «Вега» а кроссовки имели толстую подошву для бега по пересеченной местности. Мы успели вернуться на улицу как раз вовремя, чтобы не потерять очки, и стали ждать отстающих. Престас забрала у них очки, как и обещала, а затем велела всем следовать за ней глубже в лес. «Сегодняшний урок — это зачет, громко объявила она. «По лесу проложена полоса препятствий, ее обозначают ярко-розовые стрелки». Она указала на первую стрелку, и я вытянула шею, чтобы разглядеть, куда она ведет, заметив высокий деревянный забор, преграждающий тропу перед нами. По его поверхности свисали веревки, с помощью которых можно было забраться наверх. Это испытание физической подготовки. Но я также хочу увидеть грамотное применение магии. Препятствия можно преодолеть физически или с помощью одной-двух стихий так что у каждого из вас будут преимущества на разных этапах трассы». «Но, профессор!» — крикнула Кайли, перебивая Престас и вызывая на себя недовольный взгляд преподавательницы. «У Вега есть все четыре элемента. Значит, у них преимущества на каждом препятствии. Разве их не нужно как-то замедлить?» Престас рассмеялась так, словно Кайли только что пошутила». Смиритесь, мейджер. Таков наш мир. Те, у кого больше силы, всегда в в солярии. Тем из вас, у кого меньше стихий и уровень силы ниже, придется искать способы использовать то, что есть. Используйте дружбу, дары ордена, все, что поможет вам получить преимущество. Вот что значит быть фейри. А все жалкие стенания о том, что это несправедливо, приведут вас на встречу с директором Новой о вашем месте в Академии Зодиак. Это лучшая Академия в Солярии. Вы либо здесь по делу, либо вылетите раньше, чем это осознаете. Так что соберитесь и хватит ныть, иначе окажетесь на отработке». «Мне она нравится», — прошептала мне Дарси, и я ухмыльнулась. Кайли скрестила руки, но подняла подбородок, явно намереваясь поступать, как сказано. «В этом испытании вы все работаете в одиночку. Это значит не ждать друг друга, не помогать и не мешать. Это чистая гонка. Вы все стартуете одновременно. И ваша задача — пройти трассу как можно быстрее, используя магию, когда сможете. Я буду ранжировать вас по скорости возвращения ко мне». Это будет ваша стартовая позиция в этом классе. И на каждом следующем уроке позиции будут меняться в зависимости от результатов. Ученики с высокими результатами получат привилегии, такие как доступ к эксклюзивным зонам кампуса. Те, кто будет внизу рейтинга, будут обязаны посещать тренажерный зал и дополнительные занятия после уроков, чтобы подтянуться. Я не шутила насчет того, что ваше место в Академии под угрозой из-за этого урока. «В Академии Зодиак мы стремимся обучать лучших из лучших. Если вы будете стабильно проваливать этот или любой другой предмет, не удивляйтесь, если вас исключат». «Не могу поверить, что могу вылететь из-за того, что плохо справляюсь с физрой», простонал Диего, и я бросила на него взгляд. «Может, теперь у тебя будет мотивация подкачаться?» ответила я. «Эй, я вообще-то не маленький». Возразил он, скрестив руки и нарочито напрягая бицепсы. «Я так и не говорила. Но в школе, полной оборотней, у которых мышц больше, чем должно быть, ты явно не в лидерах по силе». Я оглядела остальных парней в нашем классе, везде натыкаясь на бугры мышцы широкие плечи. Зрелище было совсем не худшее. Диего фыркнул, а Дарси бросила на меня взгляд, которым явно намекала, что я перегибаю. Я ответила ей выражением лица в стиле «Знаю, но пофиг», и она усмехнулась в ответ. «Хорошо, все готовы. По моему свистку». Просто резко дунула в свисток, и мы все сорвались с места. Как только мы добрались до деревянной стены, все ученики стихии воздуха, включая меня и Дарси, использовали свою магию, чтобы взлететь вверх и преодолеть препятствия. Почти все остальные были вынуждены хвататься за веревки и карабкаться хотя я заметила пару сильных фейри с водой и землей, которые поднялись на колоннах из своих стихий. Я приземлилась в густую грязь по ту сторону стены и сразу же побежала дальше. Дарси держалась рядом, и мы понеслись к следующему препятствию. Перед нами раскинулась широкая река грязи, над которой были натянуты веревки, прикрепленные к деревьям по обе стороны. «Нам нужно будет висеть на них, чтобы перебраться», спросила Дарси, сморщив нос. Похоже на то, согласилась я. Мы могли бы попробовать использовать магию земли, чтобы создать твердую дорожку, но думаю, по веревкам будет быстрее. Дарси кивнула на мою оценку, и я двинулась к ближайшей веревке, подпрыгнув, чтобы ухватиться за нее, а затем закачала ногами туда-сюда, пока не сумела закинуть лодыжку сверху. Я сцепила лодыжки в замок, повиснув под веревкой, как ленивец на ветке, и начала подтягиваться вперед пересекая грязь с болтающимися подо мной волосами и сжением в мышцах от усилий. Я хмыкнула, упав на землю по другую сторону, и обернулась, чтобы увидеть Дарси, оказавшуюся на полпути. «Продолжай, Тор!» — крикнула она. Просто сказала не ждать!» Я замялась на мгновение, потом крикнула что-то напоследок и побежала дальше. Кайли и Джиллиан тоже уже перебрались, И я ни за что не собиралась дать им победить меня. Я мчалась по трассе, пробираясь под сетками, натянутыми над грязной землей, пересекая ледяные реки, пробегая сквозь огонь и преодолевая множество других испытаний, которые казались почти невозможными. Но, используя магию и упорство, я, наконец, добралась до последнего поворота и рванула к профессору Престос, которая уже стояла с секундомером и планшетом в руках с улыбкой на губах. «Хорошая работа, Вега!» сказала она, записывая мое время. «Ты первая!» Я рухнула на землю, тяжело дыша, с широченной улыбкой на лице. Я продрогла до костей, была с ног до головы в грязи, но не чувствовала себя такой счастливой уже очень давно. «Похоже, все эти пробежки наконец-то окупились!» пошутила я. «Упорство во всех вещах обычно вознаграждается», — с усмешкой согласилась Престас. «Мы ждали, пока я отдышусь, и тут послышались шаги. Кто-то бежал к нам, и я поднялась на ноги как раз вовремя». Дарси вылетела из-за поворота, ее щеки пылали, а голубые волосы развивались вокруг лица, пока она с помощью магии воздуха разгонялась еще быстрее. Я начала подбадривать ее, прыгая и хлопая в ладоши, пока она неслась к нам. А потом засмеялась, когда она пересекла финишную черту и рухнула на колени в грязь, бормоча что-то про то, что сейчас умрет от усталости. «Отличная работа, Вега!» Вновь похвалила Престос на этот раз обращаясь к моей сестре. Когда Дарси отдышалась, мы нашли поваленное бревно у края трассы, И уселись, чтобы смотреть, как остальные добираются до финиша. Понадобилось больше получаса, чтобы все закончили, и Диего прибежал одним из последних. «Хорошее начало, класс!» — крикнула Престас, когда мы собрались вокруг. «Вы получите письмо с официальным рейтингом. Неудивительно, что Вега заняли верхние строчки как самые сильные студенты за всю историю Академии. Но не позволяйте этому вас отталкивать». «Многие из тех, чья сила меньше, тоже выступили хорошо». «Сигнус, ты заняла 59-е место, несмотря на то, что по уровню силы находишься в нижней четверти». София просияла от того, что ее выделили, и я хлопнула ее по ладони в поздравительном жесте. «Самоотверженность, упорство, целеустремленность. Быть фейри значит бороться за свое место». Так что, как и те из вас, кто находится внизу рейтинга, должны подняться и сражаться за более высокую позицию, так и те, кто наверху, должны работать усерднее, чтобы защитить свою. Нет ничего легкого в том, чтобы быть сильным. Тем, кто внизу, может казаться, что жизнь на вершине пирамиды — это сплошное солнце и розы. Но запомните, если вы лучший... Всегда найдется тот, кто захочет бросить вам вызов. И вам придется сражаться за свое место каждый день своей жизни. Потому что вы фейри. Это то, что мы делаем. И если вы не выдерживаете, то я советую собрать вам свои вещи и прямо сейчас покинуть академию. Потому что вы прошли через час расплаты, а значит, настоящая работа только начинается. Преста соглядела класс так, будто высматривала тех, кто не справился. И мы все выпрямились, встречая ее взгляд с вызовом. Когда она осталась довольна тем, что увидела, то отпустила нас, чтобы мы могли привести себя в порядок перед следующим уроком. «Ух ты! Вы правда думаете, что теперь все станет еще тяжелее?» прошептала София, пока мы направлялись к душевым. «Думаю!» Я начинаю понимать, почему наследники постоянно нас прессуют. Простонала Дарси, вытирая лицо рукой и лишь размазывая грязь по щекам. «Да, и я», — согласилась я. «И, по-моему, мы давно перешли точку невозврата. Если нам суждено быть запертыми в этой борьбе за власть с ними до конца жизни, то я считаю, пора сосредоточиться на том, как их победить». «Это точно». Поддержала Дарси. «Однажды я буду тем, кто уложит их лица в грязь». Я рассмеялась, чувствуя, как моя сила шевелится под кожей. Будто ей тоже по душе эта мысль. «Думаю, пришло время принять, кто мы есть. Мы — потерянные принцессы Вега, наследницы собственного трона и сильнейшие засранки во всей солярии». И я думаю, нам пора перестать позволять другим решать, что это значит, и начать определять это самим».